Глава третья. Фогити Витя Зализа самолично проводил старого знакомца до безымянного ручья у Ливонской деревни Трески, за которой стояла епископская застава. Возможно, предосторожность была излишней, но опричнику не хотелось, чтобы кто-то проявил излишний интерес к тому, куда и зачем направляется тульский помещик. со своей свитой. А ну, к литовцам решил перебежать. Подметных писем литовский князь и польский король, но они немалознатным людям отправляют. Присутствие же государева человека, едущего бок о бок с боярином, сразу решало все вопросы. Значит, нужно так. К царским делам лишнего интереса лучше не проявлять. У моста обречник остановился, съехал с дороги крана пожелтевшей акации. — Доброго пути тебе, Константин Алексеевич. — До встречи, Семен Прокофьевич, — кивнул Росин. Он хотел было напомнить Зализе про необходимость спуститься с Баженовской ладьей по луге до Куземкина, про то, что к 15 сентября драгоценный груз должен быть в Гапсоле, но вовремя сдержался. Ничему такие вещи говорить при лишних ушах, а потому просто кивнул на прощание и панул пятками бока своего мерина. Конь гулко стуча копытами по жердям, пошел через ручей прямо на ливонского пекинера, устало привалившегося к перилам и не столько держащего свое копье, сколько висящего на нем. Воин, одетый в потертую кирасу, с завистью смотрел на всадников. путешествующих в одних рубахах, и молча обливался потом. А навстречу путникам из тени клёна поднялся другой воин, усатый, в шапке с широкими полями, похожей на ковбойскую шляпу, но только выкованную из железа и украшенную длинным петушиным пером, в кирасе с узорчатым воронением, бородовых кольцонах до колен, серых чулках, и черных туфлях с большим бантом. На боку болтался длинный тяжелый меч, едва не волочась ножнами по земле. Видать, не просто служивый, а породистый рыцарь из местных. Крестоносцы дербскому епископу не служили. Почему-то именно тонкие суконные чулки, носимые в Европе почти всеми, вызвали у Росина ощущение беспредметной брезгливости. как к подобному наряду, так и к самому несущему службу кавалеру. — Кто таков? Куда едете? — лениво спросил начальник караула, оглядывая отряд из одиннадцати молодых парней, ведущих в поводу по паре заводных коней. Боярин Константин Алексеевич Салтыков откинул на спину капюшон Росин. — Еду в Гетеборг к сестре. заборона Ульяриха фон Круппа, замуж вышедший на Крестины. Племянница у меня родилась. Костя чуть не врал. Получив через жену имение Салтыковых, он мог смело называть себя по наименованию поместья. В конце концов, так почти все бояре делают, прикидываясь белыми и пушистыми. Род Годуновых, например, от Димки Зерна родословно ведет. род Захаринских и колычевых, от Андрюшки и Кобылы. Романовы еще полвека назад прозывались Кошкины. Главное — найти имение с красивым названием, и ту уже не Ванька какой-нибудь, а Овчина, оболенский Черепнев. — А почему через Ливанию? — Мне так ближе, — хмыкнул Росин. — Пешком через Чухонские болота ехать, так это в Круголя изрядно получится. Рыцарь еще раз окинул собравшуюся за спиной путешественника не дворню, недоверчиво покачал головой. — Люди, твои, кавалер, родят и богатые, а сам ты в рясе монашеской. С чего бы это? — А ты что, партняшка? Платье чужие оценивать. Росин уже отвыкший от того, чтобы ему перечили, начал злиться. — Не нравится ряса, отвернись. Я здесь поставлен, чтобы видеть видеться, а не отворачиваться. Скинул гладко бритый подбородок кавалер. Я тебе что, купец какой, алисмерт смерть безродный? Тихо поинтересовался Розин, склоняясь к караульному. — Сейчас кистень возьму, да и влеплю тебе по голове так, что первый из плеч торчать станет. Что тогда скажешь? — Господин рыцарь, или, думаешь, господин епископ из-за тебя войну начинать начнет? С государем московским ссорится. Рыцарь заметно побледнел. Переехав мост, русский боярин вступил на территорию Ливонской конфедерации и строгий разбойный приказ за его поведением более не доглядывал, да ибо за разбой и убийство не угрожал. Однако внешний ливонец попытался волнения своего не показать и даже повысил голос, указывая на лежащий поперек седел холопов пищали. «По что, мушкетонов, так много везете? «Так ведь земли впереди дикие!» — ласково улыбнулся Росин. «Разбойнички там иногда шалят и прочие крестоносцы. Как же без оружия?» «С мушкетонами нельзя!» — решительно замотал головой кавалер. — Не пропущу! Оставляйтесь здесь! — Зачем тебе ружья, дикарь? — взорвался Росин. — Ты все равно не умеешь ими пользоваться! — Нельзя! — рыцарь с надеждой оглянулся на пикинера, сонно наблюдающего за перебранкой, и положил руку на рукоять меча. — Не пропущу! — Ты что-то сказал, чухонец! Таросин сунул руку в широкий рукав рясы и тут услышал позади тревожное ржание. Наглянулся. Опричник, греча коня, крутился на одном месте, ожидая окончания спора. Костя тяжело вздохнул и выпрямился в седле. — Семен, собери пищали, подвяжи на спину своему коню и отведи Семен Прокофьевичу. Холоп спрыгнул на мост, В несколько минут собрал огнестрельное оружие отряда, перетянул ремнем, перекинул через спину чалого коня и под усы отвел обратно к зализе. Но теперь доволен, кивнул Росин Оливонцу и, не дожидаясь ответа, дал шпоры коню. Холопы немедленно сорвались следом, и начальнику караула пришлось шарахнуться с моста в сторону, чтобы не затоптали. Некоторое время рыцарь смотрел путникам вслед, потом раздраженно сплюнул. — Ладно, еще встретимся. — и пошел обратно в тень. Конный же отряд, сорвавшись с места, продолжал мчаться за тем же стремительным галопом, оставляя позади одну версту за другой. Разумеется, Костя понимал, что домчаться до замка Сапемецкой фоктий За один день он не успеет, но стремился пройти за первый переход как можно большее расстояние. Они неслись вскачь примерно час, после чего холопы перекинули седла на заводных коней, и отряд помчался дальше. Через час настал черед принять всадников на спины, третьей смене скакунов. Первым не выдержал Костя, отбив оседло всю задницу. Он перешел на более спокойную рысь, и бешеная гонка превратилась просто в быструю езду. Тем не менее, еще задолго до темноты они добрались до Дерпта, обогнули его, не въезжая в город, и повернули в сторону Пернова, достигнув к концу дня реки Педья. Здесь Росины приказал разбить походный лагерь, без палаток и шатров, но с костром, чтобы сварить нормальную кашу, На ужин и на завтрак. Свернуть такой лагерь можно было так же быстро, как и развернуть. А посему с рассветом отряд двинулся дальше. На развилке перед следующей рекой, повернув в сторону Вайсенштайна. Здесь боярин снова перешел на голубь, желая узнать, успеют бывшие ливонцы отреагировать на появление конного отряда, или он их застанет врасплох. По узкой, но гладкой ухоженной дороге они домчались до цели своего путешествия примерно за два часа, перейдя в густом яблоневом саду на шаг, дабы дать нам, возможность отдышаться и немного остыть. И спустя еще десяток минут увидели замок. Сложенный из темно-красного кирпича, он представлял собой прямоугольное здание почти пятидесяти метров в длину, и двадцати в ширину, с единой двускатной крышей и с покрытой мхом черепицы. Фасад, смотрящий в открытое поле, возвышался на высоту девятиэтажного дома, причем его органичную часть составляла круглая башня со множеством бойниц, с каменными зубцами и флагштоком наверху. На левую сторону фасада венчала махонькая, укрытая островерхим шатром башенка, с тремя узкими бойницами и тремя же круглыми окнами над ними, а рядом с узкими бойницами на высоте трех человеческих ростов над землей раскрывались широкие и высокие окна в готическом стиле. уходящие в дубово заросли тылы замка строители сделали примерно втрое ниже фасада. Однако искать черный ход Росин не собирался. он спешился у дубовых обитых толстыми железными полосами и многократно проклепанных ворот толкнул дверь калитки та естественно не поддалась гость отступил на несколько шагов назад поднял голову Хоть ходьбы спросили кто пришел что ли сверху неожиданно донесся детский плач который смолк так же резко и внезапно как начался у Разочарованно потянул Росин. «Оказывается, и здесь детский сад появился. Погрязли рыцари в пеленках. Эй, есть кто живой?» Никто не открикнулся. «Ау, люди!» — еще громче закричал Костя. «Пустите доброго человека, а нет, он выломает дверь». «Подождите, у нас обед!» — откликнулся какой-то из окон. «Еще чего!» хмыкнул Росин и выкрикнул фразу, понятую только тем, кого он рассчитывал увидеть. «Дайте жалобную книгу!» Наверху загрохотало, и из окон высунулось сразу несколько голов. «Чего смотрите?» — миролюбиво поинтересовался гость. «Ворота открывайте, кабанчика закалывайте, вино на стол ставьте». «Баньку можете не топить, я поутру в реке купался». Юшкин кот! — наконец-то узнали его хозяева. — Да ведь это же мастер из шатунов. Клепотник, а ну бегом к воротам, тащи его сюда. Спустя несколько минут Росин уже сидел в знакомом ему большом зале. Но он увидел все те же грубо сколоченные лавки, столы, составленные из положенных на козлы, сколоченных из досок щитов. на которых во множестве стояли блюда с мясом, порезанное на крупные куски капустой печеной рыбой. Правда, на этот раз тут имелись еще и крупные казаны с какой-то похлебкой, пахнущей вареной убойной, и миски с рассыпчатой белой сарацинской кашей, то есть вареным рисом. Разумеется, здесь же возвышались и кувшины с вином. Правда, на этот раз среди мужчин за столами восседали и женщины, одетые, несмотря на жару, в платье. платья. Как минимум, каждая вторая из них держала на руках по завернутому в полотняной пеленке младенцу. Но время от времени малютки начинали хныкать, и матери, ничуть не стесняясь окружающих, обнажали грудь и начинали их кормить. Помимо малышей, по залу, Радостно визжа носились еще и голозатые детишки лет по четыре-пять. Разговаривая между собой, людям приходилось повышать голос, перекрикивая детей, и в воздухе постоянно висел разоголосый гул. — Костя, родной! — Кузнецов встретил гостя в дверях, устало обнял и повел к столу, посадив на скамью по правой руку от себя. а сам, опустившись в кресло, за спинкой которого, положив на верхнюю перекладину скрещенные руки, стояла святоволосая Неля. «Давай, угощайся. Мясо вон, рыбка. Тут на блюде заяц. Сервы вчера принесли. Сказали, что посевы портил. Да их за охоту не наказываю, коли дичь поля травит, но требую, чтобы добыток нам на кухню приносили. Думает, дурят-то не меня». От силы треть отдают. Да ну да ладно, пусть и сами чего пожрут, коли так добычливы. А сам не охотишься?» Витя только отмахнулся, потом наполнил высокий оловянный кубок вином, поставил перед гостем, к себе притянул чей-то оставшийся без присмотра бокал. Эй, мужики, давайте за мастера нашего выпьем, за встречу!» На это предложение откликнулись почти все, мужчины и многие женщины, но некоторые, занятые своими делами, пропустили тост мимо ушей. Можно было подумать, что Росин приезжал сюда в гости чуть не каждый день и успел изрядно надоесть. — А ты чего в рясе-то ходишь? — поинтересовался Витя. — Никак у монахи подался? — Достали вы меня уже с этой рясой! — — зарычал Росин. — Нравится она мне, нравится. Неужели непонятно? — Ничего не сделал. Кузяцов скинул руки и округлил глаза в деланном испуге. — Только спросил. — Извини. Костя понял, что перегнул палку. Я как со своего поместья выехал. Меня про эту рясу чуть не каждый день кто-нибудь спрашивает. — Ага. Сделал глубокомысленный вывод кузнецов. Раз ты выехал со своего поместья, значит, не монах. Да, кстати, спохватился Росин, Дворня со мной десять холопов, лошадей расседлывают, их как, покормят или пусть припасы достают. Обидеть хочешь, да? Хозяин замка поднялся, подошел к дверям. Клепотнеек! «От черт! Ничего не слышно!» Он спустился по лестнице, позвал еще раз «Клепотник! Егор!» Наконец внизу послышался торопливый топот, показался запыхавшийся слуга. «Егор! Холопов нашего гостя, как с конями закончат, на кухню отведи, пусть их там накормят досыта!» «Слушаюсь, господин Фокий, поклонился серву и снова скрылся внизу. «Ну как, теперь твоя душенька довольна?» — оглянулся на Росина хозяин. «Вполне. Слушай!» Витя, поморщившись, посмотрел в сторону дверей, из-за которых доносились крики, радостный детский виск, разоголосый гомон. «Слушай, пойдем лучше в мои покои. Поговорим спокойно». «Подожди, я сейчас Нелле скажу, чтобы вина прихватила, и закуски!» Они, незамеченными, прошли вдоль стены зала, свернули в скромную дверь в углу, а потом долго поднимались по круто закрученной винтовой лестнице, тускло освещаемой светом из редких бойниц. Наконец впереди открылась прочная дубовая дверь из толстых досок, Кузнецов толкнул ее и первым вошел внутрь. Покои и Фоктия представляли собой округлую комнату, примерно десяти метров в диаметре, с четырьмя бойницами, три из которых шли по фасаду, а четвертая смотрела в сторону яблоневого сада. Напротив окон стояла широкая кровать под нежно-салатовым атласным балдахином, Возле постели стоял низкий шкафчик, видимо, исполняющий обязанности трюмо. Над ним висело толстое, с гранями по краям, венецианское зеркало. Немного дальше, вдоль стены, белел деревянный диван со спинкой и подлокотниками, но без мягкой обивки, просто покрытый светлым лаком. Еще в комнате имелось несколько похожих на диван кресел с такими же тонкими изящно выгнутыми ножками, подлокотниками в виде улыбающихся грифонов и легкий столик. — Мебель ты заказывал, — оценил обстановку Росин. — Я, — довольно улыбнулся Кузнецов, усаживаясь на край дивана. — Нравится? Рижский купец специально столяра привозил. Заказ принимать? — Красиво жить не запретишь. Ты ведь все-таки Фокти. «А мы все так живем!» — небрежно отмахнулся Кузнецов. «Нас ведь двадцать душ всего, так что каждому в замке комната по вкусу нашлась. Да и на обстановку жмотиться мы не стали. Коли золото есть, так почему и не потратить? Один раз живем!» В комнату вошла Неля, поставила на стол три кубка и кувшин. «А закуска!» — возмутился Витя. «Ты что, голодный?» — приподняла брови женщина. — Это, смотри, в каком смысле! Кузнецов быстро наклонился вперед, обхватил ее за талию и притянул к себе, усадив на колени. Неля, не сопротивляясь, откинулась немного назад, привалившись боком к спинке дивана, запустила пальцем мужчине в волосы, нежно перебирая пряди. Росин уселся в кресле напротив, с интересом склонив голову на бок. Ну, и как живете, Витя приложил палец к виску и издал звук словно попытался застрелиться. Виселица, а ну, ты же сам видел. Дети, визги, крики. Я после каждого обеда или ужина просто дурею. Бабы местные обжились, обнаглели, нарожали кучу маленьких ливончиков, все время конючат себе, Новые трепки, платья и украшения. Жрут только мясо, пьют только испанские вина и временами начинают драться из-за мужиков. Зрелище скажу тебе еще то. Ребята наши тоже звереют. И их несколько раз приходилось растаскивать, пока до смертоубийства не дошло. В общем, полный дурдом. Соседей я данью обложил. Теперь вроде и воевать с ними не до что. Они как бы под моей крышей. Блин, козлы трусливые. Хоть бы кто на поединок вызвал или за свободу свою сразиться решил. Мирые цари, очмошники какие-то квелые. Кузнецов садил с коленей свою даму, подошел к столу, наполнил кубки. Один принес гостю, другой отдал Нелли, после чего надолго прильнул губами к своему. «Ты знаешь, Костя, о чем я думаю?» Наконец оторвался от вина он. «Недоделанные все эти немцы. Я, кажется, начинаю понимать, почему. Понимаешь, современная Европа создавалась где-то 3000 лет назад. То есть сюда нахлынула волна той самой любимой фюрером арийской расы. А поскольку возникла она в Северном При Черноморье, то есть в ареале ограниченном Черным морем, Кавказом, рекой Урал, со лесостепи и на западе где-то Киевом, то те, кто не выплеснулся наружу, как раз и составили впоследствии ту самую скифославянскую федерацию, о которой писал Геродот. То есть самые автохтонные арийцы это как раз славяне и Гитлера как раз разбили. Арийские племена. То есть можно считать, что его расовая теория превосходства арийцев успешно подтверждена, поскольку немцы на самом деле арийцы, но вырожденные. А потому у них сильно развит комплекс арийской неполноценности в чистом виде. Это и для нас просто лабуда. Мы на эту фигню внимания не обращаем, и все. Ну, арийцы, арийцы... фигли ажиотажшь что устраивать вон те же якуты или татары в не меньшей степени арийцы генетики это подтверждают да и кочевать в степени отсюда ушли ты витя со своими теориями можешь пока помалкивать в тряпочку искренне посоветовал росин весь твой национализм от начала и до конца был выдуман всякого рода демократиями Взамен честной вассальной присяги. Как еще людям объяснить, почему они должны вместе в одной стране жить? Сейчас как? Куре Ивану Грозному присягнул, стало быть, в России живешь, хочешь свалить изменник, а какого ты роду племени всем по барабану? А как феодализм разваливаться начал, так сразу изобретатели всякие нашлись. Самоопределение нации, Франция для французов, Германия для немцев, Украина для украинцев. А кто такие эти немцы? Еще в середине XIX века они были пруссами, саксами, баварцами, тюрингами и прочими народами. Объедини тогда Бисмарк Австрию вместе со всеми, и не было бы сейчас такой народности австрийцы. Все считали бы себя обычными немцами. Или Хохляндия — родина слонов. Сейчас и понять то такого нет, как Украина. Но нету, и все. Комтур неонормский, чтоб меня приструнить. В прошлом году полсотни наемников откуда-то из Ольштыма привел. Ухмылился Кузнецов. Я уж не говорю про вредовость ситуации. Рыцарь-крестоносец, вместо того, чтобы самому сражаться, наемников приводит. Так ведь подловили мы эту немецкую кодлу на дороге, да и изметелили в мелкую лапшу. Полсотни вояков вместе с несколькими проводниками и парой каких-то бродяг. Двух ребят, правда, потеряли, и комтура я за это оштрафовал, он теперь повышенные отступные платит. Но ты подумай, наемников, псов войны перебили, как цыплят. Ты забываешь один момент, прихлебнув оказавшийся сладким вино, поднял палец росин. Наемники твои, псы войны, наверняка были обучены правильному бою: быстро построение, слитный удар, посменная работа пекинеров и мушкетеров, ну и так далее. А вы в своем клубе несколько лет К индивидуальным поединкам готовились. Дуэли на мечах, топорах, копьях, алебардах. И когда вы, как ты говоришь, поймали их на дороге, то вы делали то, что умеете лучше всего. Дрались один на один. А они как раз к этому непривычны. — Да ерунда! — отмахнулся Кузнецов. — Просто все ливонцы — это большое трусливое стадо. При виде опасности... Сразу разбегаются, как кролики от лисы. Эх, зря ты тогда казался свой отряд с моими ребятами объединить. Имея полсотни крепких русских ребят, мы бы уже не камдури соседние крышевали, а епископство местное. Да и сам орден к ногтю прижали бы. Попомни мои слова. Сейчас я был бы уже королем Прибалтики. А все вы породистыми баронами зуб даю. — Что, хочешь попробовать? — Да я их всех. Тут Фоктий Витя Кузнецов запнулся, примерно полминуты молчал, а потом осторожно спросил. — Ты серьезно? — Почему бы и нет? — откинулся в кресле Костя. — Считай меня золотой рыбкой. — Давай, начинай. — Не хочу жить Фоктем уездным, — А хочу быть королем Ливонским. — Перестань хохмить, — холодно потребовал Кузнецов. — Ты что, и вправду собираешься присоединить свой отряд к моему? — У меня есть несколько другое предложение. Росин задумался, прикидывая, как было в честь сделать свое предложение. Но нетерпеливо наклонился вперед Витя, забыв про Нелю и вино в руке. Ну, скажем так, от неких заинтересованных лиц тебе поступило предложение захватить Эзельское епископство, остров Эзель. Сейчас Кузнецов откинулся обратно, на спинку дивана и задумался. Росин не торопил, прекрасно понимая, что творится в душе бывшего артиллерийского старшины. Захватить или обложить? Спустя несколько минут уточнил он. «Обложить данью? Нет, это не то!» — покачал головой гость. «Его нужно полностью вывести из игры». «Из какой игры?» Теперь настала костя на очередь задуматься. «Говорить все или умолчать про некоторые моменты?» «Я могу быть уверенным, что из сказанного здесь...» — Ни единого слова не покинет стены этого замка. — А ты думаешь, у меня в зубе передатчик для связи с римским папой? — поморщился Виктор. — Давай не будем играть в шпионские игры. Ты прекрасно знаешь, кто я и откуда, и что никаких тайных друзей в этом мире у меня нет. Говори, не тяни кота за хвост. — Добрым людям хочется... Костя все-таки понизил голос и наклонился вперед, чтобы ты в ноябре месяце напал на остров Эзель. Задача максимум — захватить остров и далее действовать на нашей стороне. Задача минимум — навести шороху, посеять панику, не допустить, чтобы епископские войска пришли на помощь основным силам Ливонии. Ага, — кивнул Кузнецов. Я вижу, здешние бесхозные города вызывают аппетит не только у меня, но у других голодающих заметно больше сил и средств. Так ты будешь играть на нашей стороне? — А большие силы может выставить против нас эзельский епископ? — Порядка тысячи человек. — У нехило! — присвистнул Кузнецов. — А ты в курсе, что нас всего двадцать рыл? Включи Анелю. — Не знаю, как у вас, — не выдержала женщина, — но у меня лицо. — Извини, — Витя привлек ее к себе и поцеловал в щечку. — Конечно же, лицо, личико, и очень симпатичное. — Так вот, Костя, ты помнишь, что нас всего девятнадцать рыл и одно симпатичное личико? Клиент хочет сковать максимальные силы врага. С наименьшими затратами. Но двадцать против тысячи. Ну, это не совсем так. Росин допил вино и отнес кубок на стол. Клиент не только заказывает музыку, но еще и платит. Ты ведь, как я мог заметить, цапемецкие фокти. Наспорить спорить этого еще никому не удалось. Витя с улыбкой сжал кулак и покачал им около уха. Ну, а если ты глава Орденской провинции, то тебе не составит особого труда набрать себе в Риге, Вильме, Пайде, да и прочих городах несколько сотен наемников для скромной и компактной военной операции. Ага! Глаза Кузнецова хищно блеснули. Вот это уже становится вкусно! Ты как, Неля? Не знаю. Пожала плечами женщина. Ну, в принципе, почему бы мне и не стать королевой? Станешь, кивнул Витя и кивнул Росину. Деньги где? Сколько? Так ты согласен? Глупый вопрос. Неужели я упущу единственный шанс сорвать банк? Срубить себе корону на чужие бабки. Ты захватишь эзальское епископство? Как два пальца оплевать? Можешь передать своим клиентам? что ни один солдат с острова на материк не ступит. Слово рыцаря! А остальные ребята согласятся? — Еще бы! — расхохотался Витя. — Они одурели в этой каменной банке почище меня. Им только команду фас нужно дать, а на кого кидаться, тут уже все равно. Все равно своих в округе нет, тем более что я каждому дворянский титул к старости обещал. Пора ее выполнении клятвы подумать. Замок типа нашего по уму положено десятку человек оборонять. Можно обойтись пятью. Оставлю крепотника с Никоном Георга, пару человек из наших, если согласятся. Не вперед, пусть бабы сами тут разбираются. Оброк мужики им подвезут, золото немного оставлю, они не пропадут. Ну что ж. Прикусил Губуросин. Тогда о пятнадцатого 15 сентября в порту Гапсуэля кинет якорь ладья купца Баженова, Илья Анисимовича. У него на борту будет для тебя четыре тысячи богемских талеров. Плюс лично от меня два десятка новеньких пищалей с припасом пороха, пуль и жребья. Обращаться с этими штуковинами «Вас учить не надо. Наверняка в детстве с самопалами баловались. А вы должны самое позднее, к середине ноября, устроить на Эзеле заваруху. Обещаешь?» «Клянусь!» — довольно ухмыляясь, вскинул, как перед присягой ладонь кузнецов. «Все! Эзельского епископа можете списывать в небытие. Да и вообще...» «Ну, Костя!» теперь я твой должник Коли шанс такой не использую значит я идиот. не быть старшим подметалой младшего дворника ладно ладно отмахнулся росин ты главный остров разворши не то уже я окажусь мошенником перед хорошими людьми мастер я клянусь на этот раз витя приложил ладонь к сердцу «Я тебе обещаю, я тебе... Костя, все, через пять лет. Ладно, пусть через десять. Так вот, через десять лет приходи ко мне во дворец и проси любой титул. Возведу на халяву в тот же день. Ты меня знаешь, слово даю, понял?» «Ладно, заметано, — рассмеялся Росин. — Я приду, а пока налей еще вина, а то за разговорами в горле пересохло».